Глава шестая. Почему Россия не Америка? А вот в Америке все не так, в Америке все совсем по-другому. Такую фразу часто приходится слышать, когда приводишь слушателям цифры или графики, где показана зависимость религиозности стран от степени их экономического развития. Они более чем наглядные, потому порой вызывают у боговерующих приступы астматической злости они в самом буквальном смысле начинают задыхаться. И не мудрено, воздух-то кончается, еще несколько десятков лет экономического развития и атмосфера боговерия станет совсем разряженной. Поэтому утопающий, точнее задыхающийся, цепляется за соломку, каковой ему представляются Соединенные Штаты Америки. Почему? Для ответа на этот вопрос стоит взглянуть на график связи между совокупным интеллектом разных стран, выражающимся в их экономическом потенциале, и их дремучестью в религиозном вопросе. Таких графиков, таблиц и диаграмм в мире было построено великое множество. Лично мне нравится вот этот. Смотрите дополнительные материалы. На этом графике четко виден общий характер зависимости. Чем выше доходы на душу населения, тем меньше религиозность. Выпадающие точки – Кувейт и США. С Кувейтом все ясно – эта страна диких кочевников слишком быстро получила не заработанное, а просто пролившееся с неба, точнее, из земли богатство. Она напоминает взрослого Дауна – тупого, но сильного. А процесс урбанизации обычно занимает несколько поколений, переформатируя людей по новым лекалам. Они становятся более терпимыми, более образованными, более самостоятельными и менее религиозными. А тут в цивилизационный костер навалили столько денежного топлива, что огонь погас. Богатство людей резко выросло, как резко выросло у южноазиатских племен, получивших в руки скорострельные винтовки, энерговооруженность, А сознание осталось прежним, дикарским и инфантильным, то есть ярко-религиозным, не соответствующим этой энерговооруженности. А что с США? Чуть позже разберемся. А пока посмотрим на еще две полувыпавшие точки Израиль и Россию. Израиль по уровню религиозности выше той группы стран, к которой его прибила экономическая судьба. Не сильно, но повыше. Это связано с историей возникновения государства, которое полвека назад основали религиозные фанатики, и до сих пор Израиль является полусветским государством, в котором очень сильно влияние клерикалов, что вызывает в обществе напряжение. Нормальные израильтяне датишников не любят. И, вероятно, это напряжение разрешилось бы в пользу прогресса, но раскол сдерживается необходимостью быть сплоченными перед лицом врага, поскольку Израиль находится в вечном кольце фронтов. Россия, она в группе стран, относящихся к Восточной Европе. В этой группе экономика слабее, чем в группе стран Западной Европы по понятной причине. Тут строили социализм, то есть развитие глушило неудачная и бесперспективная экономическая модель. Отсюда отставание и по экономике, и в меньшей степени по светскости. Урбанизация у нас прошла, значит, население городское, и потому постсоциалистические страны в демографическом смысле ведут себя как страны развитые. Их граждане резко сократили рождаемость из-за женской эмансипации и повышения общего уровня образования. Если мы построим график зависимости экономического благополучия от рождаемости, увидим ту же обратную зависимость, чем более развита страна, тем ниже в ней рождаемость. Не менее любопытно в этом смысле и зависимость религиозности от отношения к науке. Ведь мы ранее говорили, что только наука может спасти человечество. Вот и посмотрим, как коррелируют эти вещи на графике, опубликованном в журнале Nature. Смотрите дополнительные материалы. Как видим, тренд здесь тот же. Чем ниже религиозность, тем лучше отношение к новейшим научным разработкам и технологиям. Вспомним, насколько яркую обратную картину мы наблюдали на примере религиозного фанатика Стерлигова, а также квазирелигиозного фанатика Лимонова. Эти говорящие иллюстрации я вам не зря приводил. Теперь давайте разберемся со злосчастной Америкой. А вдруг действительно, на радость нашим клирикалам можно совместить богатство с верой? Вот в исключительной Америке удалось же? США в общем ряду государств действительно весьма странное исключение и потому весьма заметное. Конечно, религиозность в США гораздо ниже, чем в Африке и других отсталых странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, но зато выше, чем в Восточной Европе. США – страна эмигрантов, она во многом таковой до сих пор и остается. Когда-то сюда бежали от преследования англиканской и католической церквей радикальные Пуритане, фанатично настроенные протестанты из Старого Света, и тут, фигурально выражаясь, законсервировались как консервируется, перестает развиваться язык группы людей, оторвавшейся от основного массива своего народа. Я помню, такую забавную деревенскую речь слышал от американских староверов. Может быть, в этом причина? И сегодня Америка обильно пополняется выходцами из стран третьего мира, особенно мощный подсос идет из Мексики, с которой у США общая и довольно протяженная граница. Соответственно, Южные Штаты, где много бедных мексиканцев, отличаются большей набожностью. Причем не только за счет мексиканцев, но и за счет своих белых. Над южанами в Америке подсмеиваются, называя жителей Южных сельскохозяйственных штатов «реднаками», «красношеями». В общественном мнении это недалекие, простоватые, нешибко умные парни, склонные к религиозности, консерватизму и отчасти расовым предрассудкам. Но главное, говоря о высокой религиозности американцев, нужно отметить и сам характер этой религиозности. Он весьма необычен. Возьмем для сравнения Польшу. Польша практически целиком католическая страна. Италия тоже. Греция целиком православная. В мире вообще больше моноконфессиональных стран, нежели поликонфессиональных. А вот Америка, она какая? А она многоликая, она поликонфессиональная, она очень пестрая и многослойная. Так уж исторически сложилось. И за этим историческим процессом довольно интересно проследить, чтобы понять, в чем корни американской атовистической религиозности и можно ли нечто подобное повторить в другой стране, например, в России, сделав ее не только развитой, но и религиозной. Ведь Россия тоже поликонфессиональна. Забегая вперед, сразу скажу – нельзя, так как для этого придется повторить всю историю США, а попытки затолкать Россию в религию могут плохо кончиться для страны. Итак, Америка. Прерии. Целый свободный континент, который почти и не нужно освобождать от коренного населения, поскольку его не слишком много. К моменту открытия Америки не все североамериканские индейцы еще перешли к земледелию. Значительная часть вела кочевой образ жизни. А этот образ жизни менее эффективен, нежели земледелие, и требует для прокорма такого же количества людей большей территории. То есть мы имеем практически пустой с точки зрения земледельца континент, куда из переселенной Европы потянулся народ. Люди бежали сюда в поисках лучшей доли, в поисках земли, в поисках свободы, вероисповедания. И все это находили». Государственность была слабой, а, если быть точнее, поначалу не было почти никакой. Дикий Запад. Начали окукливаться группы людей, живущих по своим представлениям о правильной жизни. Вирджиния поначалу была вотчиной англиканцев, Пенсильвания слыла Лютеранской, Мэриленд заселяли католики, в Новой Англии осели пуритане, в Юте – Мормоны. В Новый Свет пребывали англичане и ирландцы, немцы и итальянцы, греки и поляки, французы и шведы, русские и испанцы. Это был настоящий котел народов и вер. Если некуда мигрировать, то при избыточной скученности у особей есть два варианта поведения. Начать внутривидовую грызню, если не хватает ресурсов, или постепенно привыкнуть к виду мельтешащих сородичей, если пища в достатке, и не раздражаться. Америка, да и вся планета прошли через оба варианта. Мы воевали и становились толерантными. Америка пережила свою гражданскую войну, а потом наступил этап консолидации и привыкания к разностям друг друга. Иначе выжить было бы просто невозможно. Сегодня по разнообразию и количеству разных религиозных сект и церквей Америка занимает первое место в мире. А там, где церквей и религий слишком много, считай, нет ни одной. Потому что многоцветие взглядов нейтрализует общее социальное пространство, не позволяя ни одной идеологии поднять голову выше других и в самом буквальном смысле заставляя всех жить в общем социальном пространстве, выхолощенном от чьей-либо идеологии. Государство в таких условиях соблюдает только видовые, а не наносные интересы, которые у нас еще любят пышно величать национальной идеи. Трудно сказать, какой процент американцев относится к той или иной конфессии. Точной статистики нет, поскольку у каждой церкви своя методика подсчетов. Скажем, иудеи считают таковыми всех евреев, протестанты только своих адептов старше 13 лет. Католики учитывают крещеных. Тем не менее, прикидочные данные за 2011 год позволяют сказать, что больше всего в Америке протестантов разного толка. Баптисты и методисты. 53%. Затем следуют католики всех мастей, старокатолики, традиционные католики, униаты, марониты, 23%. В оставшиеся 24 входят мусульмане, иудеи, православные, буддисты, атеисты, агностики и так далее. Атеистов в Соединенных Штатах Америки всего 5%. По атеистам приведены данные 2012 года, и это, я вам скажу, немалая цифра для страны. Где атеистам быть предельно не камельфо. Кроме того, здесь важнее не количество, а тенденция, а именно очень быстрый рост атеизма. По данным опросов, проведенных в 2005 году, атеистов был всего 1%. Рост в пятеро за какие-то несколько лет. Еще один примечательный факт. Несмотря на то, что почти все американцы относят себя к той или иной конфессии, на деле регулярно посещают церковь, то есть являются практикующими верующими всего 40%. Много это или мало? Как посмотреть? Ведь все познается в сравнении. В традиционно католической Испании, например, лишь 13% испанцев регулярно посещают церковь. При этом общая тенденция в Испании та же – рост числа неверующих. При этом среди верующих преобладает категория старше 65 лет. Сразу хочу пояснить, почему за критерии религиозности беру нерелигиозную самоидентификацию человека а именно посещение им церкви и соблюдение обрядов. Потому что не нужно слушать, что говорит человек. Нужно смотреть, что он делает. Поскольку лапши на уши может навешать каждый, сказать, например, что он активно поддерживает благотворительность, но сам в своей жизни ни копейки на благотворительность не пожертвовал. Но и какой он после этого благотворитель? Болтун и фуфло. Так вот, русская православная церковь любит вешать на лапшу на уши, когда приводит цифру верующих по стране называя на самом деле цифру самозванцев. А верующий и назвавший себя верующим – две большие разницы. Вот пример из той же Испании. Там в 2000 году католиками назвали себя 82% граждан, а в 2010 году – 71%. При этом, как я уже сказал, фактически подтверждают свои слова о реальном исповедовании веры только 13%, и это еще сильно сказано, поскольку здесь приведена не цифра, соблюдающих все религиозные заповеди и ритуалы, а учтены только те, кто дал себе труд хотя бы раз в неделю дойти до церкви. Так сказать, по облегченному варианту. Теперь возьмем Россию. Здесь ситуация еще хлеще. В 2011 году... Левада-центр провел опрос общественного мнения, согласно которому 72% населения объявили себя православными. При этом только половина, 55% этих православных, заявляет, что верят в Бога. Как вам такой оксюмурон наших дней, неверующий и православный? А между тем, этих неверующих церковь горделиво заносит в свои стат отчеты, которыми тычет в нос кремлевским обещая при случае подогнать курным электорат в обмен на преференции и налоговые льготы. Ладно, отсмеявшись этой российской моде носить на себе православие, спросим, а сколько же россиян посещают церковь каждую неделю и совершают все положенные обряды? Такой цифры нет. Но известен процент верующих, посещающих церковь. 10%. Это процент не от православных, а от верующих в Бога потому что неверующим в церкви делать-то, собственно, нечего. При этом половина из них, 10%, бывает в церкви только два раза в год, на Рождество и на Пасху. В остальное время Господь как-то обходится без них. Лицо российского православного вообще чертовски интересно. Существование рая, например, верят только 41% православных, 93% православных никогда не участвовали в приходской жизни. В общем, ситуация в России с религиозностью примерно как в Европе. Демографическое поведение страны также соответствует евронормам. А теперь вернемся в США, поскольку нас интересует феномен именно этой страны. Мы пытаемся ответить на вопрос, как так вышло, что технотронная Америка превратилась в своего рода заповедник религиозности, и что позволило религиозности выжить в условиях современного мира. Не произошли ли в этой религиозности некоторые мутации мимикрического характера, которые позволили ей незаметно проскальзывать в механистических роботизированных джунглях постиндустриализма? Произошли. Американская религиозность, несмотря на всю свою первобытную детскость, имеет другой запах и характер. Америка – страна очень конкурентная, что и превратило Соединенные Штаты Америки в супердержаву. Эта конкурентность вовсю работает и на религиозном рынке. В США одних только баптистских церквей, как самостоятельных организаций, более 15 штук. Православных церквей – 14, а вообще религиозных контор – тысячи. И все они конкурируют за клиентуру. Американские священники гастролируют, выступают, смешат публику, ведут передачи, заманивают в свою лавку. И потому при всей серьезности отношения к религиозному товару где-то в глубине американской души сидит идущее от товарного рынка понимание, что продавцов на рынке много, и клиент – король, а потому может выбирать, куда нести свои деньги и свое внимание. Поэтому американцы довольно часто меняют веру, переходя в другую церковь. Треть американцев исповедуют не ту религию, которую исповедовали их родители, Причем чаще всего склонны менять веру именно те американцы, которые и составляют американский дух. Белые — 40%. В то время как более бедные и более цветные негры-латиносы делают это реже. А что вы хотели? Американцы очень уважают свободный выбор. Выбор для Янки — второй бог. Отсутствие выбора — почти ад. Социалистический кошмар. Выбор всегда должен быть. При этом со времен основания США в стране... Декларирована и строго соблюдается свобода совести, которую американцы чтут не меньше свободы выбора, тем более что в данном случае это одно и то же. Свобода совести есть нормальная установка демократического государства, и наряду с ней американцы не мыслят себе нормальной жизни без прочих демократических установок и демократии вообще. Исследования, проведенные Институтом Гэллопа, показали, что отношение американцев к демократии тесно связано в их душе с верой в Бога. Они идут рука об руку, и более 60% американцев считают, что демократия без веры в Бога невозможна. Вероятно, это идет от мысли, что раз Господь создал людей равными, над ними не может быть никакого монарха, а значит выборность. Тоже почитаемый выбор только в политике является единственно приемлемой формой правления. При этом, исходя из свободы выбора религии как внешней формы богопочитания, американцы в массе своей полагают, что избранный политик не должен в своей политической деятельности руководствоваться принципами своей личной веры, например, библейскими установками. Так считает почти половина верующих. Больше того, в условиях, когда быть атеистом в Америке вызывающе неприлично, стократ крат хуже, чем педерастом. 33% американцев заявили, что проголосовали бы за кандидата, который не верит в Бога. Поэтому в условиях современной религиозной Америки запросто можно встретить политика, который будет поддерживать аборты или однополые браки из политических соображений, будучи при этом как ревностный христианин их убежденным противником. Вера отдельно, реальный мир отдельно. О том, насколько отличается американская религиозность от нашей, лучше всего расскажут наблюдения пожившего в Америке русского верующего блогера, как-то попавшиеся мне в интернете. Из личного опыта знаю, что протестант, западный протестанты из наших людей – это два разных протестанта. Я часто и много общался с так называемыми сектантами. Некоторые наши протестанты в разговоре со мной часто нервничали и вели себя не свойственно протестантской культуре, то есть агрессивно. Общаясь как-то с американцами-протестантами в разговоре про историю Библии, откуда она появилась и почему протестанты принимают канон священных книг, которые, собственно, и есть Библия, а остальные каноны не принимают и почему решения соборов не признают. В общем, рассказывая все то, от чего многие протестанты из наших теряют контроль и начинают заметно нервничать, я не раз наблюдал, что американцы даже бровью не ведут. Они совершенно спокойно и невозмущенно мне отвечают. Мы вам, православным, очень благодарны за Библию и помолимся о вас Богу. Но мы... И дальше начинают рассказывать то, что хотят рассказать. Такое я видел только в американцах, больше нигде. Даже верующие европейцы и те выходят часто из себя. Честно говоря, я порой не берусь начинать дискуссию со своими братьями и сестрами во Христе православными христианами, так как побаиваюсь. Даже какое-то небольшое несогласие по какому-то мелочному вопросу может привести к страшной ссоре, обидам на долгое время. Все дело в том, что нет у нас культуры спора, нет дискуссии и никогда не было. Никогда не было возможности, не опасаясь за личную безопасность, поспорить о важных вопросах. Поняли? Нерв из этого зуба удален, не болит, не живой, но и не протез, хотя постепенно в него превращается. Убили нерв, прочистили каналы, обточили, вернули штифт, сверху короночку накрутили, блестящую и красивую. В цвет не отличишь. Вот это равнодушное спокойствие и позволило американской вере выжить в условиях современного мира. Это вера холостая. Мы же помним, что вера оружие. Так вот, американская вера – это выхолощенное оружие, которое не стреляет. Змея с вырванным жалом. Очень поверхностная вера. Легкая, как попкорн. Их вера не затрагивает эмоциональных глубин души и является просто рудиментарной мировоззренческой картиной. Вас эмоционально затрагивает количество планет в Солнечной системе или порядковый номер кислорода в таблице Менделеева. Вот и американцев не очень затрагивает тот факт, что Землю создал Бог. Но создал и создал. Они верят в это так же, как вы, в то, что Останкинская башня высотой в полкилометра. «Вы это прочли, и поверили, а сами не мерили». «Почему так получилось?» Из-за истории США. Наш Менделеев, таблицу Коева я абзацем выше в суе помянул, как-то заметил, что история США повторяет историю Древнего Рима. После него это отмечалось разными наблюдателями, очень часто. И в самих США, и вне их. Действительно, обе республики, штатовская и древнеримская, похожи. Они пассионары многонациональны, лезут со своими войсками в разные страны, чтобы учить дикарей жить. А еще американцы точно так же, как и римляне, удивительно прагматичны. Они, как и римляне, очень сильны в делах практических, включая сюда массовые зрелища, и не очень сильны в делах духовно-поэтических, в делах высокой философии и искусства. В античном мире… Функцию производства философии и прекрасного взяла на себя Греция, которую римляне за это и любили, и презирали одновременно. Сегодня же за искусство отвечает мягкотелая полусоциалистическая Европа, а Америка — за технологии. Американский историк Даниэль Бурстин, написавший несколько книг о становлении Америки и американского характера, по этому поводу отмечает «Условия пустыни, дикой». Оторванные от центров науки Старого Света, удаленные от богатейших университетских библиотек, отнюдь не благоприятствовали тому, чтобы пуритания, каждодневно подвергавшиеся тысячам тягот и опасностей во враждебной нецивилизованной Америке, с жаром предались богословским спорам по теоретическим вопросам. Пуритане Нового Света сделали кальвинизм точкой отсчета в своих исканиях, но этим и ограничились. Они немедленно перевели это учение в плоскость практической жизни. Вплоть до середины XVIII века в Новой Англии не было создано ни одного сколь-нибудь значительного произведения в области теоретического богословия. И вовсе не от того, что в новом свете невозможно было писать книг. Скорее потому, что богословская теория не входила в круг интересов новоявленных американцев. Место богословских трудов заняли проповеди, и комментарии к библейским текстам, собрание знамений. Период пуританского расцвета не отмечен ни одним важным диспотом, который можно было бы определить как богословский по сути. Разгорались, разумеется, жаркие споры о том, кому надлежит управлять Новой Англией, быть ли губернатором Джону Уинтропу, Есть ли надобность в изменении полномочий или принципа представительства различных классов в руководстве общиной? Следует ли принимать петицию Чайлда? Обозначать ли в статьях закона наказание за те или иные преступления? Принадлежит ли ассистентам права вето? Стоит ли усиливать представительство Генеральной Ассамблеи? Как видите, весьма набожным пуританам, которые взялись отстраивать на пустом месте государственность, причем не просто государственность, а республику, приходилось спешно решать огромную массу практических и не требующих отлагательства вопросов, которые полностью вытеснили на периферию сознания вещи второстепенные, типа определения количества чертей, которые могут поместиться на кончике иглы. Длинный спор, на который массу времени убили средневековые европейские схоласты. И мне представляется, что по той же самой причине стали прагматиками и древние римляне, которым после свержения царя заново и спешно на освободившемся ровном месте пришлось отстраивать невиданную ими ранее республиканскую государственность, уравновешивая многочисленные интересы сложными политическими механизмами. Это сильно овзрослило римлян и усложнило их мышление, а перманентная политическая деятельность, в которой теперь участвовало все население, Необходимость убеждать оппонентов и электорат бурно развили риторику и логику. Именно поэтому римляне так сложно сочиненно говорили. Вот для примера одно предложение из речи Цицерона о земельном законопроекте для Римской Республики, который выдвинул народный трибун Публий, Сервилий, Рул. «Искренне заверяю вас, квириты, что я приступил к чтению и изучению закона с желанием». Если найду его пригодным и полезным вам, быть его сторонником и способствовать его проведению. Ведь не по велению природы, ни по склонности к распрям и не по какой-то застарелой ненависти ведется искони война между консульством и трибунатом. А потому что бесчестным народным трибунам честные и храбрые консулы очень часто противодействовали, да и народные трибуны своей властью не раздавали отпор произволу консулов. А вот речь Джона Уинтропа, политического деятеля молодой Североамериканской республики, тоже всего одно предложение. «Если мы заподозрим и на печальном опыте убедимся, что его воззрения таковы, что, будучи высказываемы, станут несовместимы с общим миром, разве не вправе мы, блюдя этот мир, отдалить от себя тех, кто дерзнет встать на его сторону и заранит в душе нестойких яд подобных вредоносных соблазнов?» Ах! Сейчас таких ораторов уже не выпускают. Потому что нынешняя публика с клиповым мышлением за подобными словесными эквилибрами может просто не уследить. Америка, как я уже говорил, страна с сильной конкурентностью. А в условиях жесткой конкурентной среды непрагматику выжить просто невозможно. Потому что повышенная конкурентность есть не что иное, как отбор на повышенный прагматизм. В обществе более богатом, чем были ранние Соединенные Штаты. Более социалистическом, патерналистском или монархическом, где под сенью государя кое-кому не надо каждую минуту бороться за копейку, чтобы выжить, можно позволить себе витать в империях и пускаться философствование. А Америка начиналась на голом месте. Именно поэтому в Америке долгое время не было философов и богословов. Ведь что есть богословие? Пустое рассусоливание на ровном месте. Народу это не надо. Народу нужны зажигательные речи, простые ритуалы и конкретные установки на каждый день. Никто не будет слушать умствование бездельных лоботрясов. Поэтому американские проповедники не лоботрясы, они люди дела. Они привлекают клиентуру, а философскими рассуждениями о природе, святой троице, никого не привлечешь. У людей нет на это ни времени, ни сил, ни интеллекта. «Извольте, дорогой поп, сделать людям приятное за то время, которое они для вас выделили. И скажите спасибо. Большое спасибо, Америка. Ты сделала из религии погремушку». Политическая прагматичность выдавила из общественного котла избыточное мудрствование богословия. Да, честно говоря, протестанты по самому характеру своей религиозности не были особенно склонны к вычурности. Напомню, что протестанизм отрицает привычную католиками и православным пышную религиозную обрядность и всяческие убранства в храме. Протестантские церкви сама скромность. Отсюда сугубый прагматизм американской веры. Если европейская религия это жирный романтический торт на крови, то американская сухая буханка. Так исторически складывалась американская религиозность. А что сейчас? О! Сейчас эта буханка превратилась в почти невесомый и почти полезный для здоровья хлебец с различными вкусовыми добавками. И вот почему. Сложные теологические конструкты и высшие материи простых пастухов с кольтами никогда не интересовали. В этой стране у богословов-теоретиков просто не было аудитории. Нет ее и сейчас. В условиях жесткой конкуренции на религиозном рынке, если вы предлагаете публике невкусный товар, вы проиграете потому что публике нравится нечто легкосъедобное и быстро усваиваемое. Философский трактат или сложную религиозную практику у вас никто не купит. Клиент просто уйдет к другому продавцу, упаковка которого выглядит привлекательнее и о которую хотя бы рук не занозишь. Религия — это дешевый массовый психотерапевт, а если вы будете грузить клиента религиозным фрейдизмом вместо раздачи простых рецептов и указаний, Рынок выметит вас вон. Результат — на свободном рынке выживают только легкие религии. Догматы веры, тонкая ниточка апостольского преемства, сущность Духа Святого — этого простой американец не понимает, не знает и знать не хочет. Зачем домохозяйке знать основы электротехники? Ей нужно знать, где находится розетка. Пусть в специальных вопросах разбираются специалисты, А простые потребители веры должны исполнять несложные телодвижения, особым образом сложив руки, произнести заклинание перед обедом, а в воскресенье сходить в церковь. Желательно там не уснуть. Покопайтесь в интернете. Там можно найти развернутые бизнес-планы и бизнес-стратегии по продвижению различных американских церквей. Они концептуально ничем не отличаются от маркетинговых планов продвижения любых других товаров и услуг. И этого никто не стесняется. Планы захвата рынка лежат в открытом доступе. Церкви ими гордятся. Я вам плачу, святой отец, немаленькие деньги, а вы меня заставляете спасение ради каждый вечер отбивать по 200 поклонов. Я, между прочим, работаю, и когда прихожу домой, у меня ноги буквально отваливаются. В соседней церкви, между прочим, поклоны бить не заставляют. И взносы, так, кстати говоря, поменьше, чем у вас. Да, мне туда ехать на два квартала дальше, на моем старом Кадиллаке. Так что из-за лишних трат на бензин тошь тоже выйдет. Но там поклоны бить не придется. Хорошо, сын мой, поклоны отменяются. Просто три раза перед едой вот так вот щелкайте пальцами. Попробуйте-ка. Отлично. И все? И все. А раз в неделю в церковь, как всегда. И я реально спасусь? Зуб даю. Поверь профессионалу, сынок. Не ты первый, не ты последний. А если не спасешься, деньги вернем. Но пока еще претензий не поступало. Вот что рынок животворящий делает. В результате от религии в США осталась одна внешняя оболочка. Как определить, правильно ли ты живешь и угоден ли Господу? Блин, да элементарно. Трудись упорно, вот и все. Если будешь много и упорно работать, будешь хорошо жить, а значит, Господь с тобой доволен. Хорошая, сытая, а лучшая, богатая жизнь — верный знак жизни праведный. Таким образом, в практической плоскости на место Бога в Америке встал доллар. Он явился земной проекцией небесного света. Ради него люди работают, и он дарует им хорошую жизнь. И здесь американцы тоже напоминают римлян. Последние совершали жертвоприношения, а взамен с детской серьезностью требовали от богов ответные услуги и порой даже обижались, если таковая оказана не была. Это были отношения мены. Американская религиозность – это религиозность лайт, не требующая духовных подвигов, но лишь внешних телодвижений. Религия выходного дня. Удаление из яичка религии его мягкой ядовитой сердцевины с сохранением пустой оболочки сработало, позволив религии выжить и не слишком сильно тормозить технический прогресс, по крайней мере в той области, которая не касается генетической модернизации самого человека.